Глава 34. Меня разбудил звук перелистывания страниц. Нехотя открыв глаза, я огляделась. Крис успел разжечь печку и лежал на спальнике, снова читая свою пугающую книгу. Я проспала? Присев в спальнике, растёрла ноющие веки. Головная боль притупилась, в сознании царил туман. Нет, ещё рано. Крис вставил закладку, закрыл книгу и только тогда перевёл оценивающий взгляд ко мне. Как себя чувствуешь? Будто вот меня проживали и выплюнули. Но я поспала. Спасибо, усмехнулась, коснувшись блокираторов. Я правда позволила ему их надеть. Он кивнул, принимая благодарность, и поднялся с раскладушки. Давай собираться. Я выглядывал, вроде никого нет, но лучше всё же быть готовыми на всякий случай. Да, конечно, вспыхватилась я. И мне нужно в туалет. Мне тоже. Коротко рассмеялся он. Мы быстро оделись и покинули палатку. Ночью выпал снег, припорошив усиленный барьер, вокруг царила тишина зимнего леса. Красиво. Но, думаю, к завершению разведки мы будем считать иначе. Крис дезактивировал барьер, нам на шапки рухнул накопившийся за ночь снег. Что ж, девочки направо, мальчики налево, объявила, смахивая с одежды снежные хлопья. Я двинулась было выбранным направлением, но Крис удержал меня за капюшон куртки и толкнул в противоположную сторону. Это был не подкол, раскинула руки в сторону, обращаясь уже к его спине, но он не ответил. Опитылся, что ли? Тщательно подбирая слова, поспетовала Лилит, как по минному полю честное слово. Так было всегда, извивительно напомнила она. В целом я зря переживала. Крис вёл себя спокойно. Мы позавтракали и приступили к работе. Снова измерили искажение, отметили их усиление за ночь и поехали закрывать портал. На этот раз Крис сел за руль. Вождение и ему давалось не так легко, но вскоре и он приноровился. Проблемы возникли чуть позже. Какие противные, отметила я, разглядывая из-за ствола дерева низших демонов, копошащихся в снегу. Они напоминали богомолов. Сегментные серые тела поблёскивали слизью, огромные глаза на маленьких головах сияли жёлтым светом. Верхние пары конечностей представляли собой заострённые лезвия, напоминающие копья, которыми они могли спокойно срубить ствол дерева либо убить зазевавшегося стража. К счастью, этот вид демонов был довольно неповоротлив и медлителен. В паре метров над землёй темнел портал. вокруг которого клубилась чёрная энергия Тартара, давище, пугающее и одновременно притягательное. Его нам и предстояло закрыть. Кольценосцы. Крис сидел на курточках возле соседнего дерева. 20 штук. По инструкции мы должны вызвать зачистку. Уныло вздохнула я. Мобильные команды находились на базе, готовые среагировать на любой вызов. Разведки разрешалось вступать в бой только с малым количеством врагов и с определёнными видами нежших. Капьеносцы не представляли опасности малым числом, но предпочитали охотиться стаями. К тому же, стражи были ограничены в скорости в снегу. Я бы сказала, здесь они были чуть менее неповоротливыми, чем демоны. Пока их дождёшься, так же тяжко вздохнул Эшфорд, посмотрев на меня лукаво. Сними их с воздуха, Наталья. Окружи барьером, чтобы не разбежались, я подстрахую. Крылья. И восполню твои энергетические траты, ухмыльнулся он. Ну же, ты ведь тоже не хочешь торчать тут целый день в ожидании поддержки. Скажем, что они напали, у нас не было выбора. Вот ты ведь старший страж, должен подавать пример, притворно возмутилась я, засовывая руку в карман. Я и подаю пример, учу, как обходить правила. Но ты без меня хорошо справляешься. Наморщив нос, я фыркнула и коснулась печати. Тогда они высовываюсь, чтобы я тебя не спутала с демонами. Не знал, что у тебя проблемы со зрением. Они возникают внезапно, когда мне это выгодно. Расмеявшись, я взлетела в небо крыльями, прорубая сквозь ветки деревьев. Барьер окружил копьеносцев, не позволяя ему уйти. Демоны насторожились. Подняли ко мне головы, начав злобно верещать. Выхватив меч из ножен, я спикировала вниз, срубая голову первого неишва. Ветки не позволяли маневрировать, но мне хватало скорости, чтобы быстро реагировать на попытки демонов атаковать. К тому же, сугробы их сильно замедляли, а крис убирал особо ретивых точными выстрелами. Вскоре снег окрасился серовато-чёрной кровью демонов, и некогда спокойное лесное местечко усеили трупы. Ты мне должен очень много энергии, сообщила Крису, приземляясь возле него. Крылья рассеялись, и я сразу закрыла печать. "Верну". Он снял со спины рюкзак и извлёк из него EMP-лампы. Дело сделано лишь наполовину. Нужно закрыть портал, пока к нам не выбросила новую порцию неших, а потом передать данные ОЗД, чтобы они убрали трупы. Отличная работа. подытожил Крис, наблюдая, как поднявшийся от ламб барьер искажает силу портала, и тот постепенно растворяется. Теперь нужно повторить то же самое пару десятков раз. Звучит грустно. А это полевая разведка, пожал он плечами. Поэтому я советовал взять алкоголь. В этом квадрате мы пробыли ещё 2 дня. Нормализовали искажение, ещё раз закрыли тот же портал. Выслушали пару выговоров от ОСД и потихоньку притёрлись друг к другу. Мне всё так же приходилось спать с блокираторами, но теперь уже без криса. Организм постепенно привыкал, я училась абстрагироваться от искажений. Но кошмары по-прежнему мучили. Из-за эти дни в разведке я похоронила во сне всех знакомых и друзей. И будто этого недостаточно, увидела эротический сон с Майклом. Было ужасно стыдно и неловко, а Крис ещё издевался и не выпускал меня из палатки на улицу, пытаясь выяснить, что способно настолько меня смутить. Я ругалась, но стоически молчала, и по завершении первой вылазки к вертолёту неслась уже на всех парах, забыв о том, что плоха в управлении снегоходом. После разведки в лесу нам прочитались сутки выходного на базе. Там можно было поесть горячую еду, помыться под настоящим душем и поспать на нормальных кроватях. имелось на базе даже сауна, но мы с Лилит решили не смущать народ моим явлением. Неплохо, я оценивающе огляделась, входя в выделенную нам комнату. Можно сказать, комнатушку, 2х2 м с двумя кроватями, расположенными у противоположных стен, столом и узкой дверью, ведущей в небольшую душевую. Маленькое окно открывало вид на всё тот же покрытый снегом лес, постепенно погружающийся в полутьму вечера. Я первый в душ, заявил Крис, бросая свой рюкзак на правую кровать. А как же дамы вперёд? Наталья, ты будешь плескаться час, а я помоюсь за 15 минут. Аргумент, согласилась я. Иди. Крис взял чистые вещи и скрылся за дверью душевой, а я решила отыскать в рюкзаке пижаму, которую как раз прихватила для ночёвки на базе. Не спать же в термобелье или в обычном белье. Крис решит, что это намёк. Стук в дверь прервал мои поиски. А ты здесь откуда? воскликнула я, когда открыла внезапному гостю. Курирую полевой лагерь, ухмыльнулся отец, входя в комнату. Он, как обычно, был в форме командующего, волосы коротко подстриг, отчего в них почти не виднелось седина, правда, выглядел уставшим. Я на 5 минут, сообщил он своей охране, закрывая дверь. И тогда я крепко обняла отца, повиснув на его шее. Он рассмеялся, похлопав меня по спине. Как ты тут? Постепенно привыкаем. Ну да, пробормотал отец, бросив неприязненный взгляд на рюкзак Крейса. Надеюсь, он не догадается выйти из душевой в одном полотенце. Эшвард не пристаёт? Отец прищурился, приглядываясь к моему лицу. Нет, конечно. Но если решится, я поправлю ему челюсть, весело улыбнулась. Ладно тебе, пап. Мне Эшфорд назначили бы другого мужика, но мы с ним в плохих отношениях, видимо. Новочу интересно посмотреть, как мы сможем работать вместе. Я думал, вы наоборот, в хороших отношениях. Он и не скрывал намёка в словах. Мне казалось, в этом году очередь Фокса по полевой. Нет. Спросила я, переводя разговор от щекотливой темы к более мирной. Мы с Крисом неофициалировали отношения, так и не перешли к более серьёзному этапу, и я предпочитаю, чтобы это так и оставалось тайной. У него там крупный проект, скривился он. Да и в штаб-квартире неспокойно, ежегодный совет перенесён. Из-за чего? не скрывая любопытства, уточнила я. Инвесторы взбунтовались, требуют вложений Отец многозначительно замолчал, глядя на меня подозрительно. В научное исследование обвиняют тебя в подрывной деятельности. Я вообще не знала, что Ричард Инвестор, пока мне не сообщил Нович, открестилась, выставив перед собой ладони. Но он вполне мог начать смуту среди инвесторов. Признала, припомнив активного миллиардера, а по совместитетельству загадочного лидера и защитника мирных архангелов Как бы то ни было, я считаю всё к лучшему. Командующие, конечно, злятся. Отец растёр шею, обратив задумчивый взгляд к окну. В этом году искажения особо сильные. Подобрались к жилым районам, порталы ведут в оба мира. Я много лет говорил, что так будет, и уже давно твержу, что нужны исследования, возможно, разработка искажающей сети в городах. Но совет вкладывается в научную сферу по минимуму. Это огромные деньги, которые предпочитают направлять в другие сферы. Цокнула я языком, неодобрительно мотнув головой. Мне не было известно, что энергетическая ситуация настолько усугубляется из года в год. Как выяснилось, командование игнорирует опасную проблему. Из душевой вышел Крис, прерывая наш разговор. Я мысленно поблагодарила его за то, что он догадался одеться. Он облачился в белую футболку и спортивное треко. Во влажных волосах ещё блестели капельки воды, и спадали на накинутое на плечи полотенце. Командующий Ленк он прижал кулак к груди в стандартном приветствии. Добрый вечер, Эшфорд. Отец отцелютовал в ответ. Несмотря на то, что мог опускать этот жест, он им никогда не пренебрегал, проявляя уважение к подчиненным. Не буду мешать. Я хотел убедиться, что всё в порядке. Заходи вечером на кофе. Улыбнулся он мне, направившись на выход. Кофе? Ты купил меня с потрахами. Усмехнувшись, отец покинул комнату. Кажется, Лен не рад моему назначению тебе в опарнике. Хмыкнул Крис, проходя мимо меня к своей кровати. Ну, он же не девушка, чтобы быть от тебя в восторге. Схватив свои вещи, я рванула в душевую, уворачиваясь от брошенного мне вслед полотенца. На ужин отправились вместе, а там присоединились к трапезе знакомых. Кормили здесь потрясающе, видимо, чтобы разведчики не хандрили вдали от цивилизации. Разнообразие блюд впечатляло, а я после сухпайков пожадничала и набрала себе даже слишком много. Благо, Крис присоединился ко мне к чаению еды. А с собой можно утащить в разведку Поинтересовалась я задумчиво. Если только сладости, рассмеялся Пьер, поглощая лазанью. Где мне побери? Меня так дома не кормит. Отправь жену на кулинарные курсы, расхохотался сидящий рядом Найджел и хлопнул того по плечу. Я свою отправил. Мужины, фыркнул я, подтолкнув локтем усмехнувшегося Криса. Пусть только попробует что-то ляпнуть про мои кулинарные способности. После отбоя играем в покер, сообщил Пьер, нагнувшись над столом и перейдя на шёпот. Тащити наличные или алкоголь, если не взяли деньги. После отбоя? переспросила я. В исследовательской лаборатории в переговорной не работают камеры, там засядим. Довольно подмигнул он мне. Да ведь играешь в покер, Ленк. Ну, правила знаю вроде, нахмурилась я, наступив носком сапога на ногу Криса, чтобы помалкивал. Он уже успела оценить, насколько хорошо я не умею играть в покер, пока мы сидели вечерами в палатке. Остаток дня прошёл расслабленно. Я позанималась, потом попила кофе с отцом, обсуждая последние новости, а после отбоя мы с Крисом отправились нарушать правила, играть в азартные игры в запрещённое время. За столом, помимо Пьера, присутствовал Найджел из разведки, Джордж и Карл из УСД и Вил из зачистки. Только я не буду много ставить, и напишите мне комбинации, невинным тоном попросила, наблюдая, как мужчины коварно заулыбались. "О, Эшфордленк", рассмеялся Джордж из УСД, протягивая нам руки для пожатия. "Вашу команду уже ставят в пример лучшей работы", предположил Крис, весело сузив голубые глаза. "Нет", прыснул мужчина. "Самый грязный" На вас уходит больше всего мешков для трупов. Нам просто много демонов попалось. Пожало я плечами плюхаясь на стул. И с нами не поделились. Посоветовал Вил из зачистки. Кто успел. Крис ударил ладонью по столу. Раздавайте уже, пока нас не хватились. Игра велась бодро и весело. Мужчины шутили, мы много смеялись, и все ждали моего сокрушительного провала. Не дождались. Вот и верь после этого женским глазкам. Пьер расстроенно бросил карты на стол, наблюдая, как я пересчитываю выигрыш. Ты же разведчик, откуда столько веры в людей? сыто рассмеялась я. У меня одни парни в друзьях, конечно же, я умею играть в покер. А ты что молчал? обратился он возмущённо к Крису. Я в доле, довольно заявил он, принимая от меня половину выигранных нечестным путём купюр. Мужчины рассмеялись, с досадой провожая уплывшие из кармана деньги. "Сыграем по-крупному", предложила я. "Ставьте алкоголь. Деньги на базе особо не нужны, а вот бутылки с огненной жидкостью на вес золота". "Так что здесь происходит?" раздался строгий голос отца. Командующий Ленков вошёл в переговорную, карающий тенью. Охранник за его спиной расстроенно развёл руками в стороны, мол, сделал, что мог, но не смог нас спасти. Развлекаемся, признался Вил, указав на стол с картами. После отбоя, предполагается именно отбой, сурово насупила отец брови. Мы в разведке только и делаем, что спим, расстроенно пожаловался Пьер. Так и есть. Работа после 6 вечера запрещена в целях безопасности. Поэтому много времени проходит в палатке. Приходится себя развлекать. Ладно тебе, я лукаво взглянула на отца из-за плеча. Садись тоже сыграй. Поможешь нам с кресом их раздеть? Мужчины за столом хрипло рассмеялись, закашлялись после моего заявления. Кто-то посмотрел на меня с возмущением. На что ты меня подбиваешь? Суть золотец глаза. Командующий Ленк, садитесь. Спохватился Пьер, подтаскивая стул. Мы будем рады с вами сыграть. Придётся подписать с каждым соглашение, а не разглашение, проворчал отец, проходя к столу. Мужчины подвинулись, позволяя ему сесть по другую сторону от меня. Появление командующего вызвало оживление. Мы и так будем молчать. А мне про контрабандный алкоголь молчать? Баш на баш, хохотнула Якивнуф Вилу, чтобы скорее начинала раздачу. А то вдруг в папке снова проснётся строгий начальник, но именно за это его уважали, за близость к подчинённым. Игра стала увлекательнее и сложнее. Мужчины поняли, что мне верить нельзя, и теперь крепко держали за свои и так опустевшие кошельки. И даже кому-то удалось отыграться, а я рисковала лишиться бутылки ликёра, только звонок на телефон отца прервал игру. Да, ответил он Хмуре брови. На базе, рядом со мной. Зачем она тебе? Сейчас? Сверля меня подозрительным взглядом, он протянул трубку мне. От неожиданности я чуть не раскрыла карту раньше времени. "Слушаю", поднесла трубку к уху, мельком отметив имя звонящего. "Ты мне нужна", беспредисловейно сообщил Фокс. "Я в разведке. Это на 3 часа, может, чуть больше. Ты мне должна, помнишь? Помню, само собой. И как вы это проведёте? Приказ поступит. Нет, Лэнгу трубку передай. Координаты я вышлю, жду через полчаса. Поняла. Подтвердила я, возвращая телефон отцу. Что происходит? Крис дёрнул меня за локоть, вынуждая развернуться к нему, пока командующие обсуждали мою предстоящую отлучку. Не знаю, вызывают, вроде на несколько часов. Кто вызывает? Потом расскажу. Блекло улыбнулась я, взглянув на отца. Иди. Потом уж до объяснений. Строго сообщил он. И осторожнее там. Как всегда. Хлопнув крисе по плечу, я поднялась мельком шепнув ему: "Не проиграй мой ликёр". Интересно, что понадобилось Фоксу? Задумчиво пробормотала Лилит. Скоро узнаем.